Глава 11. Каникулы. Жил был осёл. Он влачил жалкое и унылое существование в старом и ветхом стойле. Однажды вечером, когда он спал, к нему вбежала женщина в юбках, задранных до колен. Она была толстая, как бочка, и с ней был её муж. А теперь угадайте, что она сделала? Она упала на солому и стала кричать так, что осёл не на шутку перепугался. Скорее на соломе появился ребёнок. Это был Иисус Христос. Это случилось много-много лет назад, когда Иисус подрос, он разъезжал только на ослах и ни на ком другом ездить не желал. Он как бы проникся симпатией к этим милым животным. Хедвик много думала про Иисуса и его замечательных ослов. Везёт же некоторым, когда ты Иисус, никто не станет удивляться, что у тебя дома живёт осёл. Всё в восторге, что бы ты ни сделал. Совсем другое дело, когда ты не Иисус, а всего-навсего маленькая, убогая Хедвик. Учитель рассказывает о рождении Христа и не видит, как Элен тычет пальцем в спину Хедвик. Эй, как поживает твой осёл? Карин хихикает. Хедвик не отвечает. Слышь, шепчет Элен. Как там твой осёл? заткнись, говорит Хедвик. Какая несправедливость, что Карин и Элен можно сидеть вместе, а Хедвик с Линдой нельзя. Учитель считает, что они слишком много болтают. Элен хмыкает. Подумаешь, уже и спросить нельзя. — Что там такое происходит? — трубит учитель, наконец, обратив на них внимание. Книгу о Христе он отложил на стол. — Хедвик сказала, заткнись, — говорит Карин. — Да, потому что ты мне мешала, — шипит Хедвик. — Тихо, — вздыхает учитель. — Но я просто хотела, чтобы Хедвик рассказала про Макса Улафа, — говорит Эллен. — Она единственная из моих знакомых, у кого есть дома осел. Кто-то смеется. Учитель задумчиво теребит бороду. — Хм! — Не сейчас. — Ну, пожалуйста. — Я не хочу, — говорит Хедвик. — Отстаньте от меня, я хочу послушать про Иисуса. — Угу, — мычит учитель и снова берется за книгу. Хедвик ставит локти на парту. В классе темно. Одна парта пустует. — Альфонс. После драки он так и не появлялся в школе. Нос ещё слишком распухший, губа толстая как подошва. Он лежит дома и сосёт черничный кисель через трубочку. Думать об этом ужасно, но ещё ужаснее представить себе, что будет, когда он поправится и вернётся в школу. Потому что вообще-то Хедвик не умеет драться. Просто в этот раз кулаки сами собой налились злобой. "Эй, Хедвик", шепчет Телин. "Отстань". Так, ну хватит уже кричить, учитель. Неужели непонятно? Я хочу пересесть, говорит Хедвик. Надоели уже. Пусть сядет со мной, кричит Линда. Линда сидит с Йоном, а от Йона пахнет коровником. Ну, говорит учитель. С вами уже давно всё понятно. Вы и 5 минут помолчать не можете. Можем, обещаем, говорит Хедвик. Можно я пересяду к Линде, а Йон сядет с Патриком? Учитель зажмуривается, потом качает головой. Нет. Мы вот как поступим. Хедвик, Вы с Линдай поменяйтесь местами. Тогда девочки не будут к тебе приставать, раз уж им никак спокойно не сидится. Хедвик вздыхает. Они с Линдай медленно собирают вещи. Переезд завершён. Хедвик садится с Йоном. В ноздри проникает запах коровника. Учитель продолжает читать. Но вскоре вскакивает Линда. Отстаньте, шипит она Элен и Карин. Элен разводит руками. Мы ничего не делали. Ага. А кто же меня ущипнул? спрашивает Линда. Учитель швыряет книгу на стол. Неужели последний день перед каникулами нельзя посидеть тихо? Чем вы там занимаетесь вы двое? Ничем, возмущается Карин. Мы ничего не делали. Но меня кто-то ущипнул, говорит Линда. Учитель, я не хочу сидеть с Хедвиг, пищит он. Это ещё почему? От неё пахнет мылом. Мама говорит, что у меня от мыла астма. Учитель покраснел, как головка рождественского сыра. «Кажется, еще секунда, и он взорвется». «Я не хочу сидеть перед ними!» — бормочет Линда, сердит и глядя на Эллен и Карин. «Только отвернешься, они щипаются!» «Неправда!» — шипит Эллен. Учитель трет виски и закрывает глаза. «Окей!» — говорит он. «Сделаем вот как». Эллен садится с Йоном. «Нет!» — пищит Эллен. «Карин садится с Патриком». Продолжает учитель: "А Хедвик и Линда могут занять парты Карин и Элен, если обещают после каникул быть умницами и не болтать". "Да!" кричат Хедвик и Линда. Они вскакивают и опять собирают свои вещи. Остальные ученики целую вечность ждут, когда учитель продолжит читать. В конце концов Линда и Хедвик садятся рядом. В животе всё поёт от счастья. "Ну вот", говорит учитель, "замечательно". За окном падают снежинки а он читает им дальше длинную историю о том, как родился на свет Иисус. «Самое удивительное, что найти Христа волхвам помогла звезда. Они просто шли за ней и ни разу не заблудились. Хотя это, конечно, была необычная звезда, — говорит учитель, — а Вифлеемская самая большая и яркая из всех звезд. И, придя в Вифлеем, мудрецы обнаружили в яслих Христа, совсем еще маленького и сморщенного. Ангелы пели... Пастухи играли на флейтах, и все кричали от радости. Вдруг Линда ахнет. Что такое? Что такое? Шепчет Хедвиг. Линдены глаза блестят. Я только что поняла, кто меня ущипнул. Кто? Я сама. Хедвиг не может сдержаться. Если она не рассмеётся, её тело разорвётся на маленькие кусочки. Линда тоже не может больше терпеть. Они хихикают всё громче и громче. Вот уже весь класс обернулся и смотрит на них. Учитель медленно опускает книгу. Он принзает их взглядом чёрным, как грозовая туча. Вы только что обещали сидеть тихо, говорит учитель. А Линда и Хедвиг всё хохочут и хохочут. Да, отвечает Хедвиг, но, но что? Но мы обещали сидеть тихо только после каникул. Учитель роняет голову на стол. "Я больше не могу", говорит он. "В этом году всё с наступающим Рождеством". С наступающим Рождеством! Кричат дети и вскакивают из-за парт. За несколько секунд класс пустеет. Только учитель всё так же сидит за своим столом, наслаждаясь тишиной и одиночеством. Каникулы наконец-то Длинные белоснежные каникулы, пахнущие мокрыми варежками, камином, елкой и чисто натертыми полами. Каникулы без Эллен и Карин, без пустой парты, которая с немым упреком смотрит на Хедвик, напоминая о том, что она расквасила человеку нос. Да, здорово будет отдохнуть от всего этого. Автобус подпрыгивает на кочках и везет Хедвик домой. И хотя настроение у него вполне веселое, что-то все-таки не так. На компостной куче пусто. Капризного и вздорного уродца, который всегда встречал её, нет. Значит, это будут каникулы и без Макса Улуфа тоже.